Глава 48. Герцог. К середине сентября в Матчинг-Прайоре, в загородном имении мистера Плантагенета Пализера, собралось много гостей. Приглашения, безусловно, рассылались с учетом политических взглядов и положения. В доме не было никого, кто голосовал за поправку мистера Тернбула, как и ни одной дамы, которая приходилась бы голосовавшему женой, дочерью или сестрой. Надо сказать, в те дни политика занимала в умах столь значительное место, что в политических кругах все светские события устраивались с учетом происходящего внутри партий. Финиас получил приглашение и, прибыв в Матчинг, обнаружил там половину членов кабинета. Мистера Кеннеди среди них не было, как и леди Лоры. Были мистер Монг и герцог Сент-Банги с супругой, и мистер Грэшем и лорд Трифт. Также присутствовали мадам Макс Гослер и миссис Бонтин. Мистер Бонтин где-то задерживался. Вайолет Эффингем должна была приехать через два дня, а лорд Чилтерн — в конце недели. О последнем леди Глинкора сообщила Финиусу вскоре после прибытия, и наш герой, видя выражение ее лица, исполнился уверенности, что хозяйке известна вся история их дуэли. «Буду очень рад видеть его снова», — сказал Финиус. «Превосходно», — ответила леди Глинкора. Среди гостей были также мистер и миссис Грей, близкие друзья Пализеров. А в день, когда приехал Финиас, за полчаса до того, как настало время переодеваться к обеду, пожаловал герцог Амнийский. Мистер Пализер приходился ему племянником и наследником, а сам герцог представлял собой чрезвычайно важную персону. Почему? Я едва ли могу объяснить. Тем не менее, герцогу Амнийскому в глазах всего общества придавалось неизмеримо больше значения, чем другому герцогу, присутствовавшему там же, герцогу Сент-Банги. Последние многие годы усердно трудился на пользу общества, служил своей стране, занимая посты в кабинете министров, постоянно заседал в палате лордов и с готовностью взваливал на плечи самые сложные задачи ни у мистера Майлдмэя, ни у его предшественника во главе либеральной партии не имелось более преданного сторонника. Герцог Амнийский за всю жизнь не пошевелил для страны и пальцем. Оба аристократа носили орден подвязки, но герцогу Сент-Банге он был пожалован за заслуги, в то время как герцог Амнийский получил синюю ленту просто по праву рождения. Один из двух джентльменов был хорошим человеком с моральными принципами – отличным мужем, отцом и другом. Репутация второго была не столь безупречна. Тем не менее, фигура герцога Сент-Банги никого особенно не впечатляла, в то время как на другого герцога все смотрели с почти благоговейным трепетом. Полагаю, секрет заключался в том, что герцог Амнийский нечасто сходил к обычным людям. Благодаря богатству и титулу ему удавалось, как в древние времена, окружать себя ореолом таинственности. Через три минуты после его появления в Матчинг-Прайоре миссис Бонтин шепнула финису будто сообщая неимоверно важную весть. «Он здесь! Прибыл ровно в семь!» «Кто прибыл?» — спросил наш герой. «Герцог Амнийский воскликнула дама, едва ли не упрекая его за такое безразличие. «Никто не знал, приедет ли он. Леди глинко рассказала мне, что он никогда не дает обещаний. Я так рада, что он здесь!» «Мне, кажется, не доводилось его видеть». «О, мне доводилось! Что за величественная фигура! Так мило со стороны леди Гленкора дать нам возможность с ним встретиться. Он крайне редко посещает большие приёмы. Но, говорят, леди Гленкора, с тех пор, как родила наследника, способна добиться от него чего угодно. Полагаю, вам всё это известно». «Нет, я ничего не слышал о наследнике. У них вроде бы трое или четверо детей. Первые полтора года наследника не было, и все приходили в отчаяние. Герцог едва не поссорился со своим племянником, и мистер Паллизер... Знаете, супруги были на грани разрыва. «Ничего об этом не знал», — сказал Финнис, не слишком жаловавший свою собеседницу. «Уверяю вас, это так. Но с тех пор, как родился мальчик, леди Глинкора из герцога веревки вьет. Прошлой весной она уговорила его поехать на скачке в Аскот, и он подарил ей лошадь, фаворита одного из заездов прямо в тот же день». Говорят, заплатил три тысячи фунтов. И что же, леди Глинкора выиграла? Нет, лошадь проиграла. Мистер Паллизер с тех пор не знает, что с ней делать. Но само по себе очень мило, правда ведь? Финиас, хоть и намеревался показать миссис Бонтин, как мало его волнует герцог Амнийский, ибо аристократ, не принимающий участия в жизни политической, не заслуживает почтения, все-таки невольно ощущал, что и его охватывает любопытство. Как же выглядит, ходит? «Говорит тот, кого все ставят так высоко, о ком он столько слышал и кого никогда не встречал». Он уверял себя, что для него самого герцог Амнийский значит не больше, чем любой другой человек. И все же это было не так. Спустившись в гостиную, Финиас был раздосадован собственной непоследовательностью и держался от всех в стороне, и тогда рассердился на себя уже и за это. С какой стати ему вести себя иначе лишь из-за того, что среди гостей затесался герцог? Однако игнорировать его не получалось. Когда наш герой вошел в комнату, герцог стоял у большого эркера, где его обступили несколько леди и джентльменов. Финиас не стал подходить, говоря себе, что не хочет докучать столь важному господину. Он увидел рядом с герцогом мадам Макс Гослер, а через некоторое время заметил, что она отступила. Финнис понял, что ее слова не были приняты с той любезностью, на которую она рассчитывала. На лице у мадам Гослер была самая очаровательная улыбка, и она уселась на софу в уголке с совершенно безмятежным видом, но Финнис знал, что она уязвлена. «Я дважды заходил к вам в Лондоне», — сказал он, подходя, «но мне так и не посчастливилось застать вас дома». Но был уже самый конец сезона, когда договориться о встрече решительно невозможно. Что делать даме, если джентльмен является к ней в августе? Я приходил в июле. Да, 31 числа. Я записываю подобные вещи самым тщательным образом, мистер Финн. Однако будем надеяться, что в следующем году нам повезет больше. Пока остается наслаждаться тем, что есть. Вы имеете в виду в светской жизни или в политике, мадам Гослер? О, в светской жизни, разумеется. Разве можно говорить о чем-то ином, когда здесь герцог амнийский? Я будто расту, лишь находясь с ним в одном доме. А вы? Впрочем, вы — баловень судьбы, и, быть может, уже встречались с ним раньше. Кажется, однажды в парке я видел его шляпу сзади, и кто-то сказал мне, что голова герцога находится внутри нее. Неужто это был единственный раз? Единственный до сего момента. И вы не чувствуете, какой великой чести удостоились? Разумеется, чувствую. За кого вы меня принимаете, мадам Гослер? Я тоже чувствую, чрезвычайно сильно. Считаю, что он совершенный болван, и я никогда не слышала, чтобы он сделал доброе дело. Даже когда подарил леди Глинкорис каковую лошадь. Интересно, правда ли это? Вам доводилось слышать про подобную нелепость? Как я сказала, не думаю, чтобы он хоть раз сделал для кого-то что-нибудь хорошее. С другой стороны, представьте, каково быть герцогом амнийским. Ведь ему вовсе и не нужно ничего делать, кроме как быть самим собой. В этот момент леди Глинкора подошла к Финиасу, чтобы отвезти его к герцогу, который выразил желание с ним познакомиться. Нашему герою, наполовину польщенному и наполовину раздраженному, оставалось лишь последовать за хозяйкой дома. Герцог пожал ему руку, слегка поклонился и сказал что-то о грабителях. Финиас, растерявшись, не вполне его расслышал. Он попытался ответить так, как ответил бы любому другому человеку, Но подавленный величием собеседника совершенно смешался. Герцог вновь ответил легкий поклон и в тот же момент снисходительно обратился уже к следующему счастливцу. Финиас отошел крайне раздосадованный, ненавидя герцога, но еще пуще самого себя. К мадам Макс Гостлер он подходить больше не хотел. Та, конечно, была бы рада взять небольшой реванш за свой конфуз, но наш герой не собирался доставлять ей этого удовольствия. Он задавался вопросом, Не настанет ли в его карьере такой момент, когда придется содействовать низвержению герцогов амнийских? За ужином Финиас сидел между миссис Бонтин и герцогиней Сент-Банги, чем был не слишком доволен. На другом конце стола располагался герцог. Тот самый герцог, с леди Глинкорой по правую руку. По левую фортуна усадила мадам Макс Гослер. Самым интересным для Финиаса в продолжении трапезы оказалось наблюдение за маневрами указанной леди, которые, надо сказать, увенчались триумфальным успехом. До ужина герцог уязвил мадам Макс, не удостоив ее остроумный комплимент ответного поклона. Дама была раздосадована и в разговоре с финисом отозвалась о от джентльмене весьма резко. Однако она была не так глупа, чтобы упустить шанс, когда сама судьба отвела ей столь выгодное место. Пока ели суп и рыбу, Мадам Гослер хранила молчание. После первого бокала шампанского она произнесла несколько слов. Герцог отверг одно за другим два блюда, и тогда она вступила в разговор. К тому моменту, как перед соседом поставили жареную баранину, она распустила перышки, а когда мадам Макс Гослер вкушала на десерт персик, герцог уже склонялся к ней самой любезной улыбкой. Вам не показалось, что сессия была очень длинной, мистер Фин? Обратилась к финису герцогине Сент-Банги. Чрезвычайный герцогиня, Сент герцогиня» ответил тот, все еще пристально наблюдая за мадам Макс Гослер. Герцог был очень утомлен, не сомневаюсь. Герцог и герцогиня Сент-Банги были обычной супружеской парой, и для герцога сессия длилась не дольше, чем для остальных государственных служащих. Финес весьма уважал его но сейчас ему было непросто проявлять интерес к жалобам герцогини на перенесенные мужем испытания. «До «Да чего же все нынче стало неудобно?» — продолжала герцогиня, думая отчасти об отставке мистера Майлдмэя, а отчасти о том, что ее старая горничная, проведшая с ней 30 лет, удалилась на покой. «Надеюсь, не все так плохо, герцогиня», — произнес Финес, отмечая, как во взгляде мадам Макс Гослер блеснуло торжество. В нем поднялось внезапное желание затмить в глазах этой дамы герцога Амнийского, из чего мы можем заключить, что сияние ее очей произвело на нашего героя некоторое впечатление. и Эффингем приехала в назначенное время, и, к удивлению Финниеса, ее сопровождал в матчинг лорд Брентфорд. Финниес подумал сперва, будто это подстроено нарочно, чтобы граф встретился в доме мистера Паллизера с сыном, и между ними произошло примирение. Но лорд Брэнтфорд остался всего на одну ночь, а на следующее утро Вайлетт поведала всю историю о его приезде и отъезде. «Я на коленях умоляла его остаться», — рассказала она. «И правда на коленях вовсе не фигурально». «И что он ответил?» «Он обнял меня и поцеловал, и...» «И я не могу повторить вам до конца, что он ответил». «Но всё свелось к тому, что если Чилтерн согласится поехать в Солсби, то для него заколят ручных тельцов без счёта». «Я сделаю все возможное, чтобы он поехал, и вы тоже постарайтесь, мистер Финн. Разумеется, это глупое происшествие за границей не должно вас рассорить». Финниас улыбнулся, обещая приложить все усилия, и посмотрел ей в глаза с самым непринужденным видом, но на сердце легла тяжесть. Когда Вайлетт говорила о лорде Чилтерне, у нашего героя, впервые с тех пор, как он узнал, что она отказала его другу, зародилось сомнение — «Не суждено ли этим двоим все-таки пожениться?» Мысли эти печалили его безмерно. Но он продолжал, превозмогая себя, рассуждать о том, что отца и сына, разумеется, надобно примирить. «Я так рада слышать это от вас, мистер Финн», сказала Вайлет. «Я, правда, думаю, что вы можете сделать больше, чем кто-либо другой. Лорд Чилтерн не послушает моих советов и вряд ли даже станет говорить со мной о таких вещах. Но вас он уважает и любит» и произошедшее между вами ничуть не повлияло на его чувства. Откуда было Вайлет знать об уважении или любви, который один отвергнутый поклонник испытывал к другому, также отвергнутому? И как могла она свободно говорить с Финиасом о его сопернике, так, словно ни один из них никогда не просил ее руки? Положение казалось настолько странным, что было почти невыносимым. Когда Вайлет отказала ему, Он пообещал ей, что не оставит своих попыток. Пока, однако, он ничего предпринять не мог. Во-первых, что-то в ее поведении давало понять, что она вновь откажет. Во-вторых, он чувствовал, она оказывает ему особое доверие, которое он нарушит, если попытается использовать возникшую близость для признания в любви. Им вдвоем требовалось объединить усилия, чтобы помочь лорду Чилтерну, и пока они занимались этим — Продолжать ухаживание, которые явным образом шли бы против интересов последнего, было нельзя. Возможно, обстоятельства сложатся так, что разговор возникнет невзначай, сам собой. И тогда Финиас скажет, что хотел. Но устроить это нарочно, как было на Портмансквер, он сейчас не мог. Вайлет, вероятно, также понимала, что более не заперта в мышеловке. Герцог Амнийский собирался провести в мачинге четыре дня. На третий и за день до приезда лорда Чилтерна его можно было видеть верхом рядом с мадам Макс Гослер. Та была известна как великолепная наездница, не чуждая радостям резвой скачки и отлично охотившаяся. Герцог, однако, редко передвигался быстрее, чем шагом, и потому на этот раз мадам Гослер была в седле чрезвычайно спокойно и столь же медлительно, как конная статуя Командора в Дон-Жуане. Зато, по утверждениям некоторых, и в особенности миссис Бонтин, беседа между всадниками текла куда живее. На следующее утро, до ланча, герцог и мадам Гослер снова были вместе, наблюдая задней террасы за игрой в крокет на лужайке. «А вы не играете?» — спросил герцог. «Отчего же? Немного». «Уверен, играете прекрасно. Не хотите сыграть сейчас?» «Нет, сейчас не стану». «Я бы хотел увидеть вас с молотком в руках». «Жаль, что желанию вашей милости не суждено сбыться. Я играла в крокет, пока мне это не прискучило, и теперь полагаю, что это игра для юных мальчиков и девочек. Главное её предназначение — дать возможность флиртовать». «А вы никогда не флиртуете, мадам Гослер?» «Не во время игры в крокет, герцог». «Когда же вы предпочитаете флиртовать?» «Это зависит от множества обстоятельств» и не в последнюю очередь от того, с кем. Что порекомендуете вы? «А, я в этом совсем не сведущий, едва ли могу дать совет». «Как насчет горной вершины на рассвете летнего дня?» «Содрогаюсь при одной мысли». «Или лодки на озере летним вечером?» «Или удачной погони за лесой, когда на три поля вокруг никого нет?» «Или дна соляной шахты?» «Или палубы океанского парохода?» «Или передвижного госпиталя во время войны?» или железнодорожного путешествия из Парижа в Марсель? «Вы, мадам Макс Гослер, предлагаете чрезвычайно неудобные места». «Не сомневаюсь, что ваша милость с успехом опробовали их все. Но, ну, а быть может, в конечном счете, ничто не превзойдет удобного кресла у ярко-горящего камина в уютной гостиной». «Полагаю, так и есть», — сказал герцог, а затем прошептал что-то, от чего мадам Макс Гослер улыбнулась и залилась краской а после незамедлительно последовала за теми, кто прошел внутрь дома на ланч. Миссис Бонтин кружила по террасе вокруг того места, где они стояли, пожирая их завистливым взором и обдумывая возможность нападения. Ища повод для вмешательства, для того, чтобы разбить их тета тет но смелость подвела ее, и она так и не решилась подойти. Герцог ничего из этих ухищрений не заметил, но мадам Гослер увидела и поняла все. «Дорогая миссис Бонтин», — сказала она позже. «Отчего вы не подошли, не присоединились к нам? Герцог совершенно очарователен». «Ну что а вы, третий лишний», — выпалила та, до того раздосадованная, что перестала выбирать слова столь же тщательно, как в минуты спокойствия. «У нашей подруги, мадам Макс, на счету новая победа», — заявила миссис Бонтин хозяйки дома. «Я так рада», — прощепитала леди Глинкора с восторгом, похоже, неподдельным. Просто чудесно, что нашёлся человек, способный занять дядюшку беседой. К нему ведь не каждый умеет найти подход, да и он очень разборчив». «Уж с ней-то он, похоже, наговорился в досталь», пробормотала миссис Бонтин, разозлённая теперь ещё сильнее.